Глава 722. ВТОРОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ Все собравшиеся над озером практики обернулись на грохот схватки Манхао и Дие за антрацитовую лапу. Подросток из секта одинокого меча с блеском в глазах покрепче жал пальцы на рукояти двухметрового меча. По его мнению, из всех этих людей единственный, кто представлял для него угрозу, был красавчик Лубай, мастер силы времени. Марионетка секта Золотого Мороза тоже смотрела на Манхао со странным блеском в глазах. Совершенно уветшее Дао хранил молчание. Его явно не волновала эта схватка. 19 патриарх клана Ли, будучи серьезно раненым, был и вынужден отступить. Что до членов клана Сун, похоже, они добыли все, что хотели, и были готовы вернуться в секту. Джо Ченю, дитя Дао секты обиталища души, не терпелось подраться. При взгляде на Манхао он нахмурился. «Он только на пике отсечения души!» – заключил он. «Он даже рядом не стоит с Лубаем!» Сам Лубай из императорского клана тоже наблюдал за схваткой между Манхау и Дие, видев атаки обоих, на его лице не дрогнул ни один мускул. С юных лет никто во всех северных пустошах не мог сравниться с его непревзойденным талантом, даже клан Зы из Великого Тан Восточных Земель предложил стать ему одним из его почётных учеников. В итоге он стал любимцем Бессмертного Зари, которая стала его проводником на пути культивации. Поэтому он не занимался культивацией, как все, а преследовал Дао Запредельные Лилии. К тому же Бессмертный Зари запретила Запредельные Лилии внутри поглощать его, а вместо этого она поместила в него семечко, не имеющее сознания, тем самым позволив ему поглотить его и получить силу Запредельные Лилии. Словно она пыталась посеять между ними хорошую карму, По этой причине он был скорее предельной лилией, чем обычным практикам. Даже клан Фан всерьез рассматривал возможность выдачи за него замуж одной из дочерей клана. Благодаря всему этому он обладал уникальным статусом. Даже гуляли слухи, что на самом деле он был могущественным экспертом, который снизошел на планету Южные Небеса для реинкарнации и постройки культивации заново. С его контролем силы времени он мог расправиться с ДЕЯ за три удара. Слишком слабый подумал он, покачав головой. Однако именно в этот момент Манхао сказал «Северные пустоши». Эти слова сразу же породили в головах практиков Южных Небес целый рой различных мыслей. Даже подросток из Секта Одинокого Меча повернулся обратно к и Манхао. Взаимоотношения между Южным пределом и Северными пустошами были больной темой для всех. С последней полномасштабной войны прошло уже очень много лет. В истории Южных Небес такие конфликты были не редкостью. Во время каждой такой войны одна из стран сполна умывалась кровью. Северные пустоши? Теперь понятно, почему культивация этой троицы кажется такой чуждой. Оказывается, они прибыли из северных пустошей. Северные пустоши граничат с восточными землями, оба региона находятся по другую сторону моря Млечного Пути. Чтобы пересечь море, нужно немало времени. Они действительно прибыли сюда только из-за Дао-озёр? Пока толпа практиков из южного предела пребывала в состоянии шока, Манхау упомянул имя Людзи Чуаня. Она ничего не сказала жителям южного предела, но как только его услышал Джо Чень, дитя Дао из секты обиталища души, он со странным блеском в глазах посмотрел на Манхао. А Любай выглядел слегка озадаченным. Сам он принадлежал клану императорского рода. Джоу Чень был выходцем из секты обиталища души, а Дие являлся членом клана пустошей. Упомянутый Манхао Людзи Чуань тоже относился к клану императорского рода. Клан императорского рода был самым могущественным кланом северных пустошей а Чуань был имперским сыном этого клана. Его культивация находилась всего на первом отсечении, но по статусу он был одним из самых влиятельных людей во всех северных пустошах. «Ты знаешь Людзе Чуаня?» – прищурившись спросил Дие. Его клан пустоши находился в подчинении у клана императорского рода, поэтому даже с его высокой культивацией при упоминании имени Людзи Чуаня он был вынужден склонить голову и поприветствовать своего юного господина. Он должен мне 9 миллионов духовных камней, холодно фыркнув, сообщил Мэн Хао. Разумеется, я его знаю. Он беззаботно открыл бездонную сумку и вытащил пригоршню нефритовых табличек, в которых была информация обо всех его должниках из древней секты Бессмертного Демона. Сю Шоу Янь должен мне 8 миллионов духовных камней. Тянь Лайфан задолжал 7 миллионов 800 тысяч. Чжоуот задолжен 9,5 миллионов. Дило обязан вернуть не 11 миллионов духовных камней. И есть еще некто Хань Лэн. Этот парень должен не больше всего 15 миллионов духовных камней. Все эти люди из Северных пустошей, верно? После каждого имени лица троицы из Северных пустошей менялись в цвете, особенно при упоминании Джоудзе, Дило и Хань Пэна. Даже Лубай невольно разинул рот. Джоуч и Джоудзе принадлежали к одному клану, а Дило был младшим братом Дие. А вот Хань Пэн был избранным кланом императорского рода, уступая по статусу только Лубаю. «Какого... какого черта не должны тебя столько духовных камней?» изумлённо вскричал Дие. Нефритовые таблички в руках Манхао были отмечены аурой жизненной санкции. Колебания этих аур развеяли все сомнения троицы и северных пустошей относительно подлинности заявлений Манхао. Собравшиеся члены различных сект и кланов южного предела были удивлены еще больше, чем практики северных пустошей. В их направленных на Манхау взглядах читалось изумление и недоверие, а практики сект пурпурной судьбы и кровавого демона так вообще смотрели на него разину форте. Что такого сделал для них кровавый принц? Откуда у него появилось столько должников? Я. Я заметил кое-что странное! Когда он доставал нефритовые таблички практиков из Северных Пустошей, я заметил, что в бездонной сумке лежала еще куча других табличек. Неужели в остальных нефритовых табличках перечислены долги людей из других областей Южных Небес? Кровавый принц, должно быть, в прошлом был тем еще воротилой. Глаза я налились кровью. Униженный он запрокинул голову и взревел, а потом шипостый булавой наперевес бросился на Манхао. брехня Я от тебя живого места не оставлю!» Глаза Мэнхау ярко заблестели. Когда здоровяк оказался достаточно близко, он указал на него рукой. «Великая магия кровавого демона!» Вокруг здоровяка тотчас образовалась кроваво красная воронка, она начала вращаться, а потом Диос схватила огромная алая рука. Он попытался вырваться, но, оказавшись не в силах освободиться, яростно закричал, и растерянно закрутил головой. Ему хватило одного мгновения, чтобы почувствовать увядание физического тела, и то, как цис кровью утекают к Манхау, Физическое тело самого Манхау постепенно становилось сильнее. До сих пор он еще не встречал практиков ниже стадии поиска Дао, которые бы могли выбраться из великой магии кровавого демона. Произошедшее не удивило практиков Южного предела, но Джоу Чен из секты обиталище души пораженно застыл, глядя на Манхау во все глаза. Недавняя презрительная ухмылка начисто исчезла с его лица, По его мнению, такая магическая техника находилась на одном уровне с магией времени Лубая. Чудовище! Такое же чудовище, как Лубай! Лубай из клана императорского рода наблюдал за происходящим с диковинным блеском в глазах и легкой улыбкой на губах. Его желание сразиться стало только сильнее. Хм, возможно, он действительно достоин быть моим противником! Заключенный в великую магию кровавого демона, Дие стремительно увидал. Его сердце сковал липкий страх источником которого был стоящий перед ним человек. «Пуракалядья! Ты такое же чудовище, как Лубай!» Взревел он. Стиснув зубы, он хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил кристальный магический талисман. Этот ярко сияющий талисман был спасительным сокровищем. Его ему вручили в клане перед путешествием в Южный Предел. Он и представить не мог, что ему придется использовать его так скоро. Однако перед лицом страшной опасности он отбросил колебания и переломил его между пальцев. Из разломанного талисмана вырвался поток силы поиска Дао, настолько могущественный, что в кроваво-красную воронку тут же ударил сотворенный ею ураган. С рокотом вниз обрушилась сила поиска Дао. Воспользовавшись нестабильностью кроваво-красной воронки, Дие сумел вырваться из ее цепких лап, однако Манхао лишь холодно хмыкнул и снова взмахнул пальцем. Увидание! В следующий миг постигнутая Манхау часть демонической магии увидающего пламени Дао истинной сути пришла в движение. Одно слово трансформировалось в естественный закон неба и земли, заменив собой существующий. Воля неба и земли снизошла вниз, в мгновение ока-воздух претерпел трансформацию, откуда ни возьмись появилась рябь. Дия отчаянно завопил, когда его тело опять начало увидать. В этот раз увидание затронуло не только физическое тело, Его культивация, жизненная сила, все начало увидать, чувствуя подкрадывающуюся смерть, где посмотрел на парящего вдалеке Лубая. Лубай, спаси меня! Вспять! произнес Лубай и указал на него рукой. Одно слово заставило воздух задрожать, после чего вокруг Дие возникла сила времени. Создавалось ощущение, что время начало идти в обратную сторону, противодействуя силе увидания Манхао. В один момент тело Дие практически увело, а уже в следующей полностью восстановилось. Такой резкий переход между двумя этими состояниями был крайне болезненным. Неудивительно, что из горла Дие вырвался леденящий душу крик. Это длилось всего три вдоха, но Дие казалось, что прошло три жизни. В конце концов прогремел взрыв, заставивший Манхау отступить на четыре шага. Его слово увядания и великая магия кровавого демона рассеялись, Лубай изменился в лице и попятился на три шага, его секретная техника магия времени тоже исчезла. Между ними остался наполовину вятший Дие. От него остались кожи до кости, но он чудом остался в живых. Напуганный до мозга костей он бросился к Лубаю. еще никого он так не боялся, как Манхао. Что до противостояния между Лубаем и Менхао, сложно было сказать, кто из них победил, а кто проиграл. Однако похоже, Лубай был чуточку сильнее. Попятившись, Манхау хлопнул ладонью по паре щередом 300 метровой лапи, сокровище мгновенно исчезло в его бездонной сумке. Закончив сбор магических предметов, шестеро патриархов секты Кровавого Демона возникли у него за спиной. Находящиеся вокруг практики из Южного Предела вновь тяжело сдышали. «Он стал еще сильнее!» Манхау обрел крохотное просветление, но его магическая техника стала куда сильнее, чем раньше. Проклятие! Он уже может задействовать силу поиска Дао, но если сейчас не появится эксперт стадии поиска Дао, как нам с ним совладать? Манхао! Дитя Дао секта обиталища души Джоу Чень во все глаза смотрел на Манхао. Он был хорошо знаком с Лубаем и его репутацией. Он был известен не только во всех северных пустошах, но и в восточных землях. Иначе как бы он заслужил титул одного из четырех юных звездных лордов Южных Небес? Звездный лорд был почетным титулом на планете Южные Небеса, которым величали четырех самых сильных экспертов в стадии отсечения души. Он смог сразиться с Лубаем и даже заставить его отступить на три шага. Этот Манхао слишком силен. В направленном на Манхао взгляде Лубая читалось желание сразиться. Он поднял руку и воздух заребил. Снизошли пульсации силы поиска Дао. Я еще не достиг поиска Дао. Объявил он. Моя культивация находится лишь на втором отсечении, однако я в любой момент могу совершить третье отсечение. Я не делаю этого только потому, что в моем дау еще есть простор для совершенствования. Сегодня ты станешь точельным камнем, который заточит мой клинок. Теперь его желание сражаться достигло небес. Он сделал шаг вперед, однако стоило ему сделать этот шаг, как озеро внизу зарокотало. Уровень воды начал снижаться... Словно должно было произойти еще одно извержение. Второе извержение! Небо! Вот-вот начнется второе извержение главного озера! Что? Что это может значить? Сейчас действительно произойдет второе извержение!